Глава 16 Под землей. Это еще что такое? Тихо поинтересовался я, глядя на гигантское существо одиноко разгуливающее среди городских развалин. Читать что ли не умеешь? Супермутант, сверхмутант, называй их как хочешь. Безразлично ответил механик, а затем и сам вдруг на мгновение залюбовался творением бастиона. По-своему хорош, да? Чего? Ты что, смеешься? Я с подозрением оглянулся на Киба, затем отмахнулся и продолжил визуальный осмотр. Самый настоящий урод! И верно, то, что бродило среди руин, выглядело просто кошмарно. Существо, внешне похожее на сгорбленного человека, достигало высоты в 12 метров, головой касаясь уровня балконов в районе четвертого этажа. Он был какой-то кривой, неестественно сгорбленный, жуткая черная кожа, спутанные волосы, короткие, но массивные ноги и чудовищные руки. Все это было облеплено то ли шкурами, то ли какими-то наростами а за спиной в самых непредсказуемых местах висели самые настоящие надгробья и кресты. С правого плеча этого существа свисал труп огромной твари, очень похожей на ту головоногую ерунду, которую мы ликвидировали у барьера. Вокруг этого кошмара хаотично летали какие-то хищные птицы, изредка пытаясь урвать кусок мяса со склизкого тела, И имя у него соответствовало внешнему виду. Субъект-гробовщик. Заблудший пожиратель 35 уровня. Состояние здоровья. 5000 из 5000. Лояльность не поддается точному анализу. Запредельная. Ну и махина! Этот явно покруче гнили будет. — оценивающе хмыкнул я во все глаза, глядя на существо. — 35 пятый уровень! Ну и как такое убить? — Никак. Вряд ли у людей вообще есть шанс сразить подобное чудовище. — Про гниль то же самое можно было сказать, — возразил я, продолжая следить за передвижениями чудовища. — Что это вообще здесь делает? «Разве ты не говорил, что сверхмутанты обитают на седьмом круге?» «Да, так было раньше». Кип явно недоумевал. «Возможно, эти супермутанты вышли из-под контроля и теперь шараются, где придется». «В любом случае, какова бы ни была причина, из-за которой этот гробовщик покинул свое логово, знать ее я не хотел. От каждого шага здоровяка тряслась земля». Я прекрасно видел, как расходятся круги по воде в лужах рядом с нами. Моросил мелкий дождь, нависли тяжелые тучи. Было довольно прохладно, а никакой дополнительной одежды у нас с собой не было. Да, в общем-то, кибу она и ни к чему. Еще минуты четыре существо ходило между руин, словно что-то искало, а затем пропало из виду, скрывшись за одной из многоэтажек. «Ушел!» «Ну что, идем?» – наконец-то спросил я. «Давай, пока еще кто-нибудь не появился!» Кип молча двинулся вперед. Технику шакалов было видно издалека. Шакалья лапа на броне говорила сама за себя. Да и вряд ли кто-то еще здесь мог услужливо разбросать ненужный транспорт. Среди особо крупного скопления руин действительно застряли два узнаваемых бронетранспортера и два грузовика – Добравшись до них, мы сразу поняли, что людей здесь нет. А судя по комплектам защиты, оружия, рюкзаков и личных вещей, было несложно догадаться, что совсем недавно они здесь все-таки были. Они не смогли пробиться, и их накрыло. 18 человек, нет 20. погибли одновременно. Даже противоаномальная защита боевых спецов не помогла. — сделал вывод механик. — Так, кажется, вон ту машину достать будет проще всего. И верно. Минут через десять мы слегка расчистили путь, и один из бронетранспортеров вылез из-под обломков. Он почти не пострадал, только краску покоцало. Развернуться и направить его по обратному маршруту было проще простого. Не наткнуться бы на гробовщика... «Хорошая техника у шакалов, да и подготовка на уровне», — похвалил я, сев на место мехвода. «Жаль только, что командир у них полное дерьмо. Он же бросил бойцов, едва запахло жареным. Думает только о своей шкуре. Разве это уровень?» Кип молчал, видимо, переживал те моменты, когда он еще был человеком и сливал информацию этому отморозку. Минут через двадцать удалось добраться до старого лагеря и подобрать почти отрегенерировавшегося корсара, да еще и в прекрасном расположении духа. Загрузив прямо на броню контейнеры с экзоскелетами, мы поторопились покинуть развалины Томера. К северу зданий было меньше, значит, где-то там городская полоса заканчивалась. Когда впереди показалась граница кластера, я поинтересовался. «Ну и где нам искать остальных?» «Они не здесь», — как-то совсем неопределенно ответил Кип. «Продолжай движение», — архиупырь подумал, согласился с ним. «Ох уж это непонятная связь с бастионом». Удивительно, но впереди на границе кластеров произошел инцидент. Когда пошла ровная, свободная от крупных обломков дорога, Кип резко потребовал снизить скорость до минимальной. Требование было странным, но я подчинился. И, как оказалось, не зря. Едва мы пересекли границу, как наш бронетранспортер чуть было не рухнул вниз. С той стороны следующего кластера мы оказались на разрушенном мосту. Большая часть конструкции обвалилась вниз, перегородила без того высохшее русло реки. «Вот поэтому я и просил снизить скорость», — произнес механик, глядя куда-то на горизонт. Иначе сейчас мы бы испытали всю прелесть воздействия силы тяготения. Про себя я отметил, что как бы ни бесил меня этот кип, лучше прислушиваться к его советам. Целье будешь. Выбравшись наружу и подойдя к краю разрушенного полотна, я присвистнул. Внизу лежали наполовину увязшие выли и мусоре грузовики и пикапы. Шакалы! Воскликнул я, опознав технику. Постоял, посмотрел. Затем на меня накатил необъяснимый приступ истеричного смеха. «Чего ржешь?» Корсан, все это время дремавший на броне, проснулся и сейчас таращился на меня с нескрываемым интересом. Спустился, подошел ко мне. «Сам глянь, наши друзья так торопились свалить с предыдущего кластера, что отправились в полет, но и не долетели». Аккуратно развернувшись, нам удалось спустить БТР вниз, проведя его по примыкающей к мосту грунтовой дороге. Внизу обнаружились следы от гусениц. Они вели на север. Танк. Танк. И, судя по следам от гусениц, только один. Неужели вся остальная шакаля техника накрылась? Задумчиво почесал когтем свою шерсть на черепушке архиупырь. Здесь следы от колес. — послышался голос механика. Он стоял у края небольшой рощи, разглядывая примятую траву. Дальше можно было разглядеть полуразрушенную ферму. И не одни. «А вот это уже пикапы», заметил я, рассматривая следы. «И ведут они к тем зданиям, я правильно понимаю. Это элеватор. Точнее, то, что от него осталось. Раньше в таких хранили собранное с полей зерно». «Ну и куда нам двигаться? Туда, куда ведут следы от гусениц или к элеватору?» «А ты что предлагаешь?» Я вернулся к механику. тут молчал, снова глядя на горизонт. «До элеватора ближе. Возможно, там мы что-нибудь узнаем». Выдвинувшись вперед, мы довольно быстро добрались до наполовину разрушенных зданий и сразу же нашли там следы пребывания шакалов. Здесь было много брошенного оружия. Патронов, броня, шлемы, провизия и медикаменты, какое-то оборудование, инструмент. Судя по всему, они перегруппировались здесь, а потом отправились в неизвестном направлении. Увидев среди оставленных вещей большой металлический баллон, на котором красовалась надпись «Регенерон», я усмехнулся. Как много прошло с тех пор, как я впервые попробовал это оживительное пуело, которое кто-то додумался делать из красных лидов, тогда это было настоящее спасение. А теперь, учитывая мой уровень восстановления здоровья, никакой регенероны рядом не стоял. Нет, конечно, можно совместить, и тогда выраженный эффект станет еще выше, но я не стал забирать баллон. Куда его девать? Да и к тому же срок годности этого напитка имеет строгое ограничение в 48 часов. Просрочил и выпил – получил яд. А в том, что в процессе движения Шакалы явно не заморачивались изготовлением новых запасов, я был уверен на 110%. На всякий случай все-таки взял и наполнил флягу жидкостью до краев. Пить это сейчас я не собирался. У него не самый приятный вкус». Просто взял с собой. И «Они явно здесь были, но почему-то все бросили и свалили», — тихо произнес Корсар, рассматривая вещи. «Даже не знаю, был ли здесь сам Шмель, или это кто-то из его полевых командиров. Какой вообще смысл вообще бросать здесь оружие? А может, у них осталось столько, что просто девать было некуда? Вот и забрали самое необходимое». «Нужно уходить!» — снова подал голос насторожившийся механик. «Какие-то проблемы?» — я повернулся к нему. «Смотря что считать проблемой!» — неопределенно качнул головой Кип. «Нет, не думаю. Скоро наступит вечер. Нужно отыскать безопасное место. И еще, неплохо было бы понять, куда делись остатки колонны шмеля. Не хотелось бы влететь в засаду. «Вряд ли они вообще думают о засаде сейчас», – возразил я, анализируя обстановку. «Их осталось мало, учитывая то, что мы видели в городе и на дне русла. Судя по всему, шмель гонит их вперед, совершенно не считаясь с потерями». «Сколько еще до границы с пятым кругом?» 56 километров», – тут же отозвался механик. «По прямой. Но там не проехать». Придется в обход. Тогда все восемьдесят. А что там такого серьезного, что мешает проехать напрямую? Напрягся я, взглянув на Киба с подозрением. Там муравейник. Просто ответил Кип и отвернулся. Да зараза! Это что, шутка? Возмутилась Маргарет, глядя на приближающихся со всех сторон насекомых. Новые противники, заменившие хлипковатых хитеп, почти не боялись ультразвука, поэтому единственным серьезным оружием против них остался только огонь. Броня у них была толще, уязвимых зон значительно меньше, да и здоровья на уровне. Даже отравленные шипы гиблороса не всегда пробивали хитиновую броню муравьев-солдат. Субъект Баре Солдат Дзенга 13 уровня. Состояние здоровья 650 из 650. Опасность высокая. Пока их было немного, кокосы и белка справлялись на ура. Пламя с легкостью пожирало туповатых насекомых, отчего они забывали про угрозу и носились туда-сюда, сгорая прямо на ходу. Но когда все окружающие группу туннелей оказались буквально забиты этими существами, стало ясно, пробиваться дальше будет очень тяжело. «Ничего веселого здесь не вижу», — ругался Марк, оставшись с одним только пистолетом. Пользуясь своей способностью, он подпускал солдат Дзенга поближе, а затем изворачивался и стрелял точно в незащищенную голову. Обычно хватало 3-4 пули. Только вот боезапас был совсем не вечным, и когда он почти закончился, в ход пошел нож. Маргарет швыряла все новые и новые бутылки с зажигательной смесью, и нужно было признать, весьма эффективно. Ее способность была уникальна тем, что все необходимое в неограниченном количестве лежало прямо в инвентаре. Очки Баста почти не тратились. И бутылки не заканчивались. Был только небольшой откат, около минуты. «Бери, поджигай, бросай!» «Насколько мы уже продвинулись?» Поинтересовалась Белка, когда удалось перекрыть сразу два больших туннеля. «Километра на три, но карта явно глючит. То одно показывает, то другое. В любом случае, если и так, мы уже должны были выбраться за границы опасного кластера». «Так-то на так!» Только мы не вверх двигаемся, а вниз. И если вы не заметили, другого пути тут нет. Либо обратно, либо вперед. Они пытались выдвинуться то в левый проход, то в правый. Но каждый раз либо упирались в тупик, либо их выдавливали оттуда мерзкие насекомые. Это раздражало, бесило, но других вариантов не было. Приходилось идти туда, куда получалось». Муравьи-солдаты оказались куда более серьезными противниками. Против таких врагов с обычным стрелковым оружием не повоюешь. Пули даже крупного калибра брали хитин неохотно. Гранаты по-прежнему использовать было нельзя. Сюда бы ранцевый огнемет. Да где же его возьмешь? Вот и получалось, что продвижение вперед шло очень медленно и крайне утомительно. После трех часов такого боя почти у всех выносливость просела наполовину, а очки Баста восстанавливались с большим трудом. Не было времени ни силы восстановить, ни пожрать, наконец. «Все, я не могу больше!» – выдохнула Мара, усевшись на мокрый камень. Справа и слева визжали горящие насекомые, источая запах изжженной органики. Группа уже успела немного свыкнуться с этой вонью, наполнившей туннели, но первые минуты было почти невыносимо. — И что, вот так и будешь сидеть здесь? — нахмурился Кокос, спешно восстанавливая слитые очки Баста. — сомневаясь, что когда тебя сожрут, тебе перепадет новое тело. Если ты не заметила, то здесь, на четвертом круге, с новыми телами большой напряг. — Да знаю я, знаю! Огрызнулась та. «Перспектива попасть в муравья не интересует?» Пошутил Марк. «Отвянь!» И вдруг откуда-то из глубин раздался странный клокочущий звук, прокатившийся по окружающим туннелям. У «Унг! унк «Это еще что за херня?» Белка и Мара подорвались, словно ужаленные. «Звук идет из глубин», — насторожился Кокос, по привычке схватившись за пустой пулемет. «Уж не дзенк ли воет? «Да блин, что такое этот дзенк? Королева муравьев или король? А муравей ли вообще?» «Само собой, что никто из них толком представить не мог, что там за существо во тьме. Но тот факт, что это что-то большое, уродливое и опасное, понимали все». «А если размеры этого дзенга как угнили, шумно сглотнула белка. «Чем мы его будем бить? Такую махину сжечь бесполезно. А судя по размерам туннелей...» «Приближается!» — перебил девушку Марк, насторожившись. Звук снова повторился, только теперь он был гораздо ближе. «Унг! Унг!» Земля под ногами своды канализационного туннеля ощутимо задрожали. Приготовиться сейчас что-то будет! В круг! Станьте в круг! А затем ближайшая к людям стена вдруг пошла трещинами, начала выдавливаться. Через пару секунд она с грохотом рассыпалась, и из облака пыли показалось что-то вроде огромного, неестественно белого мерзкого червя. Мутант, раскрыв бездонную пасть, полностью лишенную зубов, чудовищным рывком вылез наружу. Затем с каким-то громким хлюпанием он начал втягивать в себя воздух, словно гигантский органический пылесос — Не про что и нескольких секунд, как ничего не понимающих Мару и Белку сбило с ног и с огромной силой буквально всосала внутрь. Полетели и камни, остатки насекомых, личные вещи. Все вертело, швыряло, но через мгновение содержимое просто пропало из виду, провалившись куда-то внутрь. Кокос еще держался и даже успел применить огненную способность, но она сработала снаружи туннеля, а не внутри. Мутанта даже не зацепила. Через пару секунд сорвавшегося кокоса постигла та же участь. А вот Марк, стоявший дальше всех, торопливо воспользовался своей способностью, и все, что происходило вокруг, стало для него совершенно неосязаемым. Ни глаз, ни каких-либо отростков у червя не было. Мля, да у него даже идентификатора не было. Закончив жуткий процесс, мутант закрыл мерзкую пасть, а затем неторопливо втянулся обратно в стену и пропал из виду. А Марк, с ужасом лицезрея весь этот процесс пожирания, вновь обрел физическое тело и просто рухнул на колени. Сзади подбежал одинокий муравей-солдат и ударил его лапой по ноге, проткнув ее насквозь. Марк зарал от боли, ловко извернулся, снова активировал способность астрала, вывалился из объятий насекомого и быстро разрядил оставшуюся обойму в фасеточный глаз противника. Идентификатор мгновенно почернел, а мутант в конвульсиях рухнул на землю. Да что? «Кто же это? Куда?» Марк попытался встать, чтобы рвануть за червем, но нога отозвалась такой адской болью, что он тут же рухнул на землю. Ааа, сука Время шло, а он даже встать толком не мог. Удивительно, но после того, как червь скрылся, все муравьи почему-то разом потеряли интерес к раненому человеку. Они заглядывали в туннель, видели раненого, а затем просто уползали обратно. «Чего таращитесь?» – заорал Марк, увидев очередную парочку любопытных насекомых. «Мясо вам нужно! Идите, ну!» Но никто не шел. Шли минуты, ничего не происходило. Марк понял, что, возможно, это шанс, и еще можно попробовать побарахтаться и найти остальных. Тем более, что лога об их смерти не было. У него еще оставалась лечебная способность, которую он дважды применил на себя. Стало значительно легче, но рваные травмы такого характера быстро не проходят. Марк решил применить еще и регенеративную сборку, с давних пор валяющуюся в рюкзаке бродяги, тело которого он занял – Сказано, сделано. Через несколько минуточки здоровья подошли к верхней планке. Марк поднялся, двинулся вперед. Заглянув в темный туннель, проделанный белым червем, он вздохнул и побрел в ту же сторону.